Кое-что. Первое. Мамаша и господин Лентовский. Была половина второго ночи. Я тихо и смирно сидел у себя в кабинете и пописывал плохую повесть. Ничто не мешало мне, и я писал бы до самого света, как вдруг... Умоляю вас, читатель... Не имейте, мамаш. Впередний звякнул звонок, заворчала кухарка, и ко мне в кабинет влетела мамаша. Щеки ее пылали, глаза блестели, губы дрожали, и все лицо было буквально залито счастьем. Не снимая шляпы, колошь и ридикюля, вся мокрая от дождя и забрызганная грязью, она повисла мне на шею. «Все видела!» — простонала она. «Что с вами, маман? Откуда вы?», вы? — изумился я. «Из Эрмитажа! Все видела! Удостоилась!» «И что же вы видели?» «Всех! И турков, и черкесов, и туркестанцев! Всех! халат такие, челмы! Всех иностранцев видела!» «Черные все такие, в шапках! Ох! Я усадил мамашу в кресло, снял с нее шляпу и вытер ее мокрое счастливое лицо полотенцем. «Я очень счастлива!» — продолжала мамаша. «Все нации видела! В особенности мне понравился один иностранец! Вообрази! Высокий, чрезвычайно статный, широкоплечий брюнет!» От его черных глаз так и веет зноем юга. На нем длинная-предлинная хломида темно-синего цвета, живописно спускающаяся до самых пят. У плеч эта хломида стянута в красивые складки. О, эти иностранцы умеют одеваться. На голове красивая шапочка, на ногах ботфорты. А чего стоят брелоки? В руках его палка? Наверное, испарка. Панец, — Мамаша! — Да ведь это Лентовский! — воскликнул я. — Не может быть! Я за ним весь вечер проходила, ни на кого не глядела, а только на него и смотрела. Не может быть! Он сел ужинать, и я все время стояла недалеко от стола и не отрывала от него глаз. Мамаша сильно встревожилась и еще раз описала мне костюм интересного иностранца. Не желая разочаровывать ее, я еще раз вытер ее мокрое лицо полотенцем, согласился с ней и пожелал ей спокойной ночи. Второе. Злодеи и господин Егоров Была прекрасная чудная полночь. Свежий душистый ветерок дул ко мне в открытое окно и заигрывал с огнем моей лампы. У меня сидел известный звукоподражатель господин Егоров. Я и он пили чай с Ромом, и под шумок самовара услаждали друг друга беседами. Все было тихо, смирно, ничто не мешало нам, и господин Егоров готов уже был усладить слух мой кошачьим пением, как за дверью моего кабинета послышался подозрительный шорох. Я слегка приотворил дверь, взглянул в свою спальню и помертвел. Ко мне в окно лес огромнейшей человечина с топором в руке, за ним лез другой, за ним третий, и скоро моя спальня наполнилась злодеями. — Надо их убить, — сказал один из них. — Я готов, атаман. Мой топор сгорает от нетерпения тарарахнуть по чьей нибудь голове. Иди исполняй. Мы же примемся за драгоценности. — Ну, как тут не помертветь? Я схватил господина Егорова за руку. Мы погибли, — прошептал я. — Немало, — сказал Егоров. — Мы сейчас их прогоним. Сказавши это... Господин Егоров присел у двери на корточки, заворчал и залаял цепной собакой. — Куси! Рви! — закричал я! — Иван, Петр, Сидор, сюда! Господин Егоров залаял сразу на несколько голосов, и моя скромная обитель наполнилась собачьим лаем. Казалось, что лаяла целая свора. И что же, злодеями обуял панический страх, и они стушевались. Мы были спасены. Объявляю печатно господину Егорову мою искреннейшую благодарность. Третье. Находчивость господина Радона. 10 мая в час пополудни в саду Эрмитаж во время репетиции случился скандал. Господа Чернов и Вальяна... Куря сигары, заронили искру в чье-то кисейное платье, только что принесенное горничной и лежавшее на сцене на табурете. Платье, разумеется, загорелось. В какие-нибудь две минуты пламя охватило табурет, столы перешло на кулисы и готово было уже пожрать весь театр. Можете себе вообразить панику задыхавшихся в дыму артистов и горе господина Лентовского. Артистки попадали в обморок... К несчастью, на сцене не было ни одного пожарного, не было воды. И вот, когда уже огненные языки залезали потолок и потянулись к оркестру, чтобы охватить весь театр, в голове господина Радона мелькнула идея. «Эврика!» — крикнул он. «Мы спасены! Друзья, за мной!» Артисты двинулись за ним в уборную. Он оделся и загримировался пожарным. Товарищи последовали его примеру, и скоро сцена наполнилась пожарными. Театр был спасен.